Глава 11 Семён, я в смятении. Две новости принёс сегодня Насеткин. Страшную и странную. Страшная такова. В город прибыли новые немецкие части. Рослые, упитанные солдаты один к одному. Не в пример тем, которых мы до сих пор видели. Хорошо, тепло обмундированы. Шинели у них не серо зеленые а чёрные. На фуражках череп и кости. Насеткин говорит, эту эмблему носили в ту мировую войну русские головорезы из батальонов смерти. Что-то в этом роде и, наверное, гораздо хуже на гитлеровский манер. Чтобы разместить их штаб, немецкий же госпиталь был срочно вытряхнут из здания обл. полкома, они разместились в верхних этажах, а в стенах первого пробили широкие ходы и в залах у них гараж эти черные сразу же развернулись, начали прочесывать рабочие районы, говорят похватали массу людей, их куда-то увозят в закрытых машинах с металлическими кузовами, целыми семьями будто бы берут. Сухохлебов пояснил: это войска СС. Больше он ничего не сказал и только попросил меня запретить выздоравливающим без разрешения выходить из госпиталя днем. И все. Но потом я слышала, как он что-то обеспокоенно бормотал, разговаривая сам с собой. Не знаю уж, в связи ли с появлением немцев в черном, или просто время пришло. Но только я и весь наш персонал получили через прусака приказ в двухдневный срок явиться в какой-то там третий отдел штат комендатуры, зарегистрировать свои паспорта и получить аусвайсы. Это что-то вроде видов на жительство. Передавая мне это распоряжение, прусак как-то особенно многозначительно дергал носиком и несколько раз повторил: Ви, отвечает! Шпиталейтеринг лейтеринг отвечает. Едва он успел убраться, как состоялась наша первая встреча с представителем новой гражданской администрации, о которой столько трещит немецкая газетенка русское слово. Ее недавно стали издавать в нашем городе какие-то паршивцы. Ввалился омерзительнейший тип в роскошном романовском полушубке явно с чужого плеча со старой шашкой на ремне. Представился. Полицай здешнего околотка. Так, между прочим, и сказал. Не полицейский, а полицай. «Извещение получила?» — спросил он меня. «То-то! Чтобы мне все явились как часы! Кто отфилонит, с тем в гестапе говорить будут, поняла?» От него несло луком и водочным перегаром. Огляделся, высмотрел на стене местечко и, сопя от усердия, принялся с помощью липких бумажных ленточек наклеивать какое-то объявление с гитлеровским орлом наверху. Наклеивал, и все с опаской косился на больных. Десятки глаз разглядывали из полутьмы его полушубок, повязку, шапку. В палате стояла тишина. «Начальничек!» «Следи, чтоб какая большевистская сволочь не сорвала!» «Ответишь!» Палата молчала, и тишина эта была выразительнее любых слов. Полицай отступил к двери и уже оттуда закричал. «Эй, доходяги! Вам подфартило, имейте шанс! Комиссары, командиры, большевики есть? Стучите в комендатуру! Оплата сдельная, по 10 косых за голову!» Хошь деньгами, хошь шамовкой. Поняли? Можно и мне сообщить. Фарт пополам, не в церкви, без обману. Поняли?» Палата продолжала молчать. Было так тихо, что хриплый голос отдавался в углах, хотя эхо в наших подвалах раньше, кажется, не водилось. «Можно и письменно, втихаря, без всякого шухеру», прибавил полицай, оглядываясь, продолжая пятиться к двери, словно опасаясь, как бы кто ни пальнул в него. Тут кто-то уронил табуретку, и этот представитель новой администрации, даже не оглянувшись на звук, втянул голову в плечи и метнулся к двери, путаясь в своей шашке. И вот тут Семён мне довелось услышать такие ругательства. Каких не слышала и в детстве, хотя и выросла я на берегу у дровяной пристани, Огонщики и катали, как ты знаешь, великие виртуозы по части брань. Потом я прочла вывешенную им бумагу. Извещение. На основании приказа рейхкомиссара Сим довожу до сведения всех обывателей города Верхневолжска, что... Параграф первый. Люди, которые будут прямо или косвенно поддерживать и укрывать членов большевистских банд, именующих себя партизанами, Военнопленных беглецов, саботажников и бродяг предоставлять им пищу, кровь или иную помощь будут караться смертью, и имущество их будет немедленно конфисковаться. Параграф 2. Лица, кои своим своевременным сообщением в Третий отдел штат комендатуры или через полицию помогут германским военным властям поймать или уничтожить члена любой большевистской банды, а также иных искомых, любой из перечисленных категорий, получат немедленно тысячу рублей наличными или, по желанию, продуктами питания в соответствующем эквиваленте. На основании распоряжения рейхкомиссара Отто Кирхнер, штаткомендант, штурнбанфюрер СС. Прочла я это извещение и, признаюсь, как-то вся сжалась. Ведь это о нас. Ведь это прямо нам, мне, адресовано. Новое нет. Все это уже было в этом проклятом бифеле, который я спрятала в чемодане с детским бельем. Но о том знаю лишь я одна, а это у всех на виду. Нехорошо, очень нехорошо так думать, но вдруг все-таки кто-нибудь из наших соблазнится и донесет разные люди. Иных я просто и не знаю. И если хоть кто-то один... Он давно уже бежал, этот представитель новой администрации. Совсем не страшный, скорее комичный, похожий на персонаж из какой-то, не помню уже какой, оперетты. А я все не могла успокоиться. Может быть, кто-то лежит и уже прикидывает, сколько можно заработать, предав нас. В семье не без урода. Паршивая овца все стадо сгубит. Сколько таких пословиц. Нет, нет, об этом лучше не думать. Побежала, конечно, к Сухохлебову, но об этих своих терзаниях и ему сказать не решилась. Завела разговор о регистрации. Как нам быть? Обязательно зарегистрируйтесь, точно и в срок. Какие тут могут быть сомнения? Тихо босил он. Комендатура имеет список персонала. Зачем попусту дразнить гусей? Может быть, сумеем достать эти штуки для раненых? И для меня тоже. Он хитро подмигнул. Только моя фамилия теперь Карлов. Карлов Анатолий Дмитриевич. Агроном. Из пригородного совхоза «Первая пятилетка». И, заметив мое удивление, достал из-под подушки паспорт. Старенький, потертый по углам и, несомненно, настоящий паспорт, с фотографией которого смотрело его характерное носатое лицо. Он подмигнул ребятам, как всегда толкавшимся поблизости. «А ну, кто я есть?» Оба ответили. «Дядя Толя. Агроном Карлов». «Ну вот, видите, и им прижилось». Сухохлебов улыбался. «Ну, а чего задумалась, доктор Вера?» Рано или поздно должны же они были взяться за упорядочение комендантских дел. Они и раньше бы взялись за это. Да, видать, Москва очень отвлекает и вздохнул. «Москва, Москва, нелегко тебе приходится». О полицае, об извещении, что белеет на стене и прямо-таки притягивает мои глаза, я так и не поговорила. Не спросила даже, что означает превращение Сухохлебова в Карлова и откуда взялся паспорт. И все таки почему-то успокоилась. Решили, завтра с утра пойдут регистрироваться Мария Григорьевна, Тётя Фени и Антонина. вернутся, расскажут, что и как, а на следующий день пойду я. Впрочем, я не совсем успокоилась. Что там не говори, о страшное это дело, по выражению мудрика, дергать чёрта за хвост. Так вот, это первая новость. А вторая такая, Семён, что я, вот честное слово, до сих пор и не поверила в неё. Не хочу, не могу поверить. Утром, по обыкновению своему выкуривая перед обходом толстенную цигарку, Иван Аристархович как-то нехотя, с трудом выдавил из себя. — А ведь я сегодня, Верниколавна, Николаевна, вашего свекра встретил. — Петра Павловича? Не может быть! Я точно знала, что задолго до исхода из города... Он вместе со своим ремесленным училищем отплыл на одной из барж, отправлявшейся вниз по Волге вглубь страны. Перед эвакуацией зашел в госпиталь прощаться. Говорил, уезжает вместе со своей ремеслухой, предлагал захватить внуков. И все еще сокрушался. Все мягкое он закопал, а вот домишка не на кого оставить, пораскрадут все. Жалел, что поросенка приходится забить, а он весу еще не набрал. А какой боровок к Рождеству бы вырос! «Знаешь, ведь есть, есть в нем эта черта, которую я никогда не любила. Но остаться у немцев? Как это можно? Кадровый слесарь, любивший всегда хвастать «я российский пролетарий»?» «Нет, нет. Вы с кем-то спутали, Иван Аристархович? «Спутал? Нет, голубушка». Вера Николаевна, то и оно, что не спутал. Мы с ним нос к носу встретились, где трамвай в снегу стоит. Смутился он. Стоит и молчит. Спрашиваю, что хоть делаешь-то? Отвечает, слесарю. А ты? Отвечаю, тоже вот по специальности. Людей лечу. Спрашиваю, завод твой в эвакуации. Где ж ты слесаришь? еще пуще смутился а какое тут слесарство горе одно дома ковыряюсь лудить паять ведра починять жрать то надо тут я вера николаевна голубка моя не стерпел и за все 25 лет моих обид на нем отыгрался а я говорю частные инициативы не занимаюсь я в советском госпитале Он встрепенулся. У нее? У нее. На то мы разошлись. Толстая цыгарка даже потрескивала от жадных затяжек, из-под прокуренных моржовых усов валил едкий дым. Так-то, Вер Николаевна, голубушка. Вот ведь как бывает. а о внуках? Спросил. На сеткин курил. Ясно было, неприятно ему об этом рассказывать. Не оборачиваясь, стоя спиной так, что я сзади видела лишь кончики его усов, ответил глухо. «Не совру, не спросил». И перевел разговор. «Ну, а восятка-то наш как? Плох?» «Да, бедный малый. Осмотрим, да и решать надо». И пошел по палатам, сопровождаемый Антониной. Странно, дико все это, Семён. Если бы ты и в самом деле мог слышать меня, я бы тебе эту новость, пожалуй, и не сообщила. Каждый день наблюдаю, как беда сплачивает людей, поднимает их, едва получат возможность вставать с койки давай давая им какую-нибудь работу. Те, что не встают и то, чистят картошку, выбирают из крупы или гороха мышиный помёд, мало ли. Это Паша, которую мы с Насеткиным недавно оперировали. В тот же день лежа скручивала бинты. Зинаида Богданова что масло крала, днем мается у койки сына, а ночью моет посуду, стирает. А тут Петр Павлович, с его всегдашним мы старые пролетарии. Да Мишка, поросенка пожалел. Нет, нет, Семен, я все-таки в это не верю. Преодолею завтра свои страхи, схожу к нему. На худой конец хоть уговорю его отремонтировать автоклав, который наши откопали в развалинах. Руки у него золотые. Это у него не отнимешь. Новости меня так взволновали, что никак не могу успокоиться. В палатах тихо. Слышно, как Паша, скатывая бинты, что-то насвистывает. Да Антонина, моя полына какой-то особый, неизвестный мне печальный мотив, выкрикивает тонким голоском частушки. Дайте девочке винтовку, дайте серого коня. Я убью злодея Гитлера, и кончится война. Странная все-таки девица. Теперь со мной свыклась, и я все про нее знаю. Она из Латвии, из того края, где живут русские крестьяне. Но еще девочкой попала в цирк с детства опилки нюхала, как она выражается. Занималась акробатикой. Ловкость и невероятная сила выдвинули ее в группе гимнастов 4 Ригас-4 Вунтерманы. Она стала нижним человеком, держащим на себе трех партнеров, выделывающих при этом в воздухе разные штуки. Когда Латвия воссоединилась с Советским Союзом, девушка попыталась поступить в медицинский институт, провалилась, а в первые дни войны пошла, как она по-старинному говорит, в «сёстры милосердия». Ах товарки, санитарки, белые косыночки! Осторожнее кладите вову на носилочки. Голосишка тоненький, почти детский. И очень смешно контрастирует с ее большой прекрасно развитой сильной фигурой. Огромный ребенок. Она чирикает как воробей, должно быть совершенно не сознавая своей женской привлекательности и не замечая, как мужчины жадно провожают ее взглядами. В речи ее случаются смешные выражения. Так, рассказывая о Рижском кладбище, она сообщила, что там очень красивые фамильярные склады. Про Наседкина, которого она побаивается, она заявила, что он «страдает мантией величия». А сейчас вот, и спрашивая у меня разрешение помыть полы, сказала «А то у нас прямо Авдеевы конюшни». Но как работает? Подогнула халат чуть ли не до подмышек. Засучила рукава, поддернула юбку и вот уже больше часа, не разгибая спины, гоняет в воду огромной тряпкой по шершавому асфальтовому полу. В одиночку передвигает койки, даже вместе с больным, если тот не может подняться, В полутьме разовеют ее большие стройные ноги. У миллионочка мово, поговорочка на о, он на О и я на О, значит буду я я во. Может быть, все это рассчитано? Нет, нет, чепуха. Это действительно простодушнейшее существо. Сегодня решили мы с Насеткиным вновь вскрыть брюшину у Василька, хотя он и очень слаб, другого выхода нет. Он весь пылает, почти не выходит из забытья. На мать страшно смотреть. Она не кричит, не бронится, даже не заговаривает, только смотрит на нас своими Васильковыми глазами. Но лучше бы уж бронилась. И так решено. Завтра с утра веду детей к деду, а потом иду регистрироваться в комендатуре. Все твердо решила, и на душе стало спокойней.